ва. Позднее утреннее солнце окрасило старую терянянскую дорогу в коралловый и розовый цвета. Плетёные домики теснились по обе стороны заснеженной тропинки, залитой золотым светом. Я шла по пятам за Руфусом Ренбруком вот уже несколько часов. Приходилось держаться на достаточном расстоянии от него. чтобы он меня не заметил, но при этом самой не терять его из виду. Глядя на поднимающийся из труб дым, я пожалела, что не осталась в своей постельке под тёплым одеялком. Вместо этого я ни свет, ни заря вышла из дома и сейчас выполняла опасную и, если так подумать, очень глупую миссию. Помеченная змеем ведьма шагала прямо в сердце Ордена. В прохладном мартовском воздухе моё дыхание туманом оседало на лице. Я не питала больших надежд, что Руфус переживёт этот день. Он проснулся утром и почти сразу же отправился из Мист-Вудшайра прямиком в Пинор. От южного побережья до столицы Пеший путь занимал около четырёх часов. И что же могло понадобиться в пеноре деревенскому фермеру вроде Руфуса? Скорее всего, серебро, которое он мог заработать в одной из тайных сокровищниц Ордена. Два фунта за каждое имя, которое он называл. За каждую ведьму, которую он сдавал. Чем дальше он шёл, а следом за ним и я, мимо аккуратных фермерских участков и сонных деревень, тем хуже всё выглядело для него. И, к сожалению, для меня тоже. По коже скользил страх. Половина членов Ордена были охотниками на ведьм, другая половина — солдатами. Собор Архонта строго охранялся. Вороны выслушивали признания и исповеди, читали выдержки из кодексов и охотились на ведьм. Именно они решали, кто после смерти отправится на небеса, а кто нет. Если они кого-то подозревали, они докладывали об этом повелителю воронов. Формально они не были солдатами, но убивать их обучали в рамках Инквизиции. Помимо вуронов были еще луминария, солдаты Ордена, носившие броню, легионы хорошо обученных убийц, маршировавшие идеальным строем и расправлявшиеся с каждым врагом, кто встречался им на пути. Ими командовал магистр Саларис, свирепый воин, который, по всей вероятности, проводил большую часть своего свободного времени, пытая людей. А на вершине иерархии Ордена был человек, известный как Патор, наш новый великий лидер. Единственный, кто мог вывести нас к свету из тьмы и греха. Так, по крайней мере, утверждалось. Этот человек сжег на костре бывшего короля, украл корону и запретил музыку и веселье. При лучшем раскладе сегодня я смогу убить двоих. Руфуса и одного из воронов. При худшем я буду отчаянно пытаться скрыть одно убийство за другим, пока луминарии не изрубит меня на куски прямо у себя в храме. Или меня отведут к магистру и будут пытать, пока я не обвиню каждого, кто мне когда-либо встречался. Хватит! Элуэн, сохраняй спокойствие. Я плотнее закуталась в свою серую шаль. Сегодня я оделась, как простая крестьянка, оставив привычную военную униформу. На мне было серое платье, подпоясанное на талии, плотный шерстяной плащ и шаль, наброшенная на голову. Скучное зрелище. Глазу не за что зацепиться». По словам барона, к моим карим глазам и невзрачному лицу это тоже относилось. По мере того, как мы приближались к воротам Пинора, домов вдоль дороги становилось всё больше. У главной улицы ютились крытые соломой домики и постоялые дворы, а в воздухе пахло хлебом. Впереди меня ехал запряжённый лошадьми экипаж, но я старалась не сводить взгляда с Руфуса. Я продолжала следить за ним, а в голове всплывали воспоминания о жизни до того, как меня пометил змей. Те солнечные деньки сейчас казались какими-то нереальными, будто горячечный сон. Перед моим внутренним взором снова предстала наша Троица — Лидия, Ансельм и я. Нам всем примерно столько же, сколько сейчас Лео. Беспечные и веселые. Мы были просто детьми. Однажды мы выскользнули за ворота поместья, разумеется, не спросив разрешения у родителей, и отправились в город этой же дорогой. Лидия предложила дойти до самого Пинора, чтобы воочию увидеть белые платья-паутинки. которые тогда носили придворные дамы, похожие на духов из другого мира. Тогда выдался очень жаркий день, и пот катился по моей покрасневшей коже. Я едва не теряла сознание от жажды, и Ансельм настоял на том, чтобы отвезти меня обратно. Кажется, он тащил меня чуть ли не волоком. Лидия требовала, чтобы мы шли дальше, но он держал меня крепко. Она разругалась с ним, заявив, что не желает иметь с ним ничего общего, и назвав дураком. Возможно, тогда она впервые не получила того, чего хотела. Возможно, именно тогда ее ненависть ко мне начала расцветать из маленького зернышка в нечто большое, с острыми шипами. Мои мысли прервал крик, и я вернулась в реальность. «Его убили ведьмы!» Женский голос прорезал воздух, и мой взгляд упал на толпу, собравшуюся неподалеку от таверны. Я отчаянно хотела выяснить, что происходит, но мне нужно было следить за своей целью. Когда я проходила мимо, я заметила женщину, прижимающую к себе мертвое тело. Кожа жертвы была белой, как снег. Удивительно. Голова почти не держалась на шее, но при этом на теле не было ни единой капельки крови. У меня скрутило живот. Можно было предположить, что я привыкла к виду смерти. Но это убийство казалось гротескным, неестественным. Более того, оно было бессмысленным. Если только... Кто-то уже не омыл это тело и не перенёс его. Должно быть, это было дело рук кого-то из помеченных змеем. Кого-то вроде меня. Я тяжело сглотнула. Нехорошо. Совсем нехорошо. Скоро орден совсем взбесится и начнёт резать глотки. Скоро вспыхнут погребальные костры. Когда я огляделась в поисках Руфуса, его уже не было.